Белая мышка выглянула из-под цилиндра доктора Дулитла и пропищала. «Неужто все еще ночь? Я сплю, сплю и все никак не досплю до утра». Оказывается, она и не слышала ничего, ничего не знала и ничего не могла понять. Это даже немного развеселило пленников, чуть развеяло их печальные мысли. Они наперебой принялись растолковывать белой мышке, что же с ними произошло, и где они теперь находятся, и почему тут так темно она удивленно поводила ушками двигала длинным хвостом и тоненьким голоском ахала и охала. — мы даже не знаем где теперь находимся в какой части моря куда плывем и когда достигнем земли сказал доктор дулитал как я могу сбегать наверх и посмотреть предложила белая мышка но как же ты это сделаешь если мы наглухо заперты в трюме удивился доктор дулитал очень просто ответила мышка как это всегда делаем мы мыши Я прогрызу дырочку в доске. И она стала быстро-быстро тащить зубами доску в потолке трюма. Не прошло и пяти минут, как крохотная, еле заметная дырочка была готова. Острый пучок ослепительного света ворвался в темный трюм. А белая мышка уже выскользнула наружу. Она стремительно перебежала на палубу и затаилась за большой бочкой, около которой собрались все пираты. Они весело переговаривались, окуная кружки в бочку и потягивая из них пенистый хмельной напиток. «Скоро будет Коралловый остров», — говорил Бен-Али. «Там, в пещере, где заперт упрямый рыбак, мы упрячем и доктора с его зверями. Заставим его написать письмо на зверином языке ко всем зверям Африки. А сами пока отправимся грабить рыбачий городок. Он здесь недалеко. Всего-то полдня плавания по морю». «Да-да, рыжий рыбак проговорился, что у него там есть сестра» вступил в разговор другой пират. «Вот мы и привезем от него весточку. Ха-ха-ха». «Точно!» — обрадовался третий пират. «Они нас примут за своих. Тут-то мы и пограбим их в волю». Белая мышка в ужасе пискнула. Пираты насторожились. Они стали рыскать по палубе. А приговаривал. «Опять эти чертовы крысы! Они нас один раз уже подставили! Больше это у них не пройдет! Раскидывай сети!» Они притащили с кормы рыбачью сеть, растянули ее во всю ширину палубы и двинулись вперед. Бедная белая мышка металась от одного борта корабля к другому, но сеть неумолимо загоняла ее в угол, туда, где не было ни малейшей надежды ускользнуть. Наконец пираты увидели ее и со злорадным смехом стали окружать, держа перед собой мелко сплетенную сеть. В отчаянии белая мышка метнулась к самому борту. Проскользнула между столбиками ограды и, вдруг, не удержавшись, кувыркнулась прямиком в воду. Волны подхватили ее, закрутили и быстро отнесли от удаляющегося корабля. Как хорошо, что она такая легкая, как пушинка. Ей не составляло труда удержаться на поверхности, словно на мягкой перине лежала мышка на волне и катилась, катилась неведомо куда. Как же теперь быть? Ведь доктор ждет ее, он надеется на нее. Никогда, никогда они с ним уже больше не увидятся. Она заплакала бы горькими солеными, как морская вода, слезами. Но, увы, мыши не умеют плакать. Но, может быть, ей еще повезет, и она увидит землю. Тогда стоит немного, совсем немного погрести всеми четырьмя лапками. Они у нее не хуже весел, а хвост послужит надежным рулем. Мышка стала изо всех сил молотить по воде лапками но быстро выдохлась, а волна все несла, и несла ее словно щепочку. И тут мышка увидела землю, небольшой холмистый островок зеленого цвета. Вероятно, там росла густая и сочная трава. Накатила большая волна, заслонила от мышки остров, а когда он снова показался, над ним порхала какая-то птица. И кто-то сидел у самого его краешка и, приложив ладонь, глазам всматривался в морскую даль. Может быть, ее увидят и спасут, и белая мышка стала громко пищать. «Спасите! На помощь!» И вдруг остров сам с собой поплыл навстречу тонущей мышке. Она глазам своим не поверила, но ведь он же приближался, и даже видны были буруны по его берегам. Зеленый бугристый остров, словно корабль, рассекал волны. Такого просто быть не могло, и мышка решила, что перед ней мираж. Вот-вот он исчезнет, и снова никакой надежды. В отчаянии она зажмурилась. «Ба, да это же наша знакомая белая мышка!» Услышала она над самым своим ухом, и тут же ее кто-то прибольно ухватил клювиком за хвост и поднял воздух. Она трепыхалась в чем-то непочтительном клюве и во все глаза глядела вниз, на плывущий как раз под ней остров. А на острове сидела? Да-да, она самая. Обезьянка Чучу. «Чуть-чуть, и ты бы утонула!» — крикнула обезьянка. «Эй, Поле, отпусти ее хвост, я поймаю ее!» И попугай Полли, а это была, конечно, она, раскрыла свой клюв. Белая мышка шлепнулась на самую серединку острова. Вдруг этот необычный плавучий остров поднял из воды зубастую глазастую голову, и голосом крокодила Крокро сказал «Привет, с благополучным прибытием». Долго не могла помниться мышка, как попали крокодил кро обезьянка и попугай Полли сюда, в открытое море, как оказались они так далеко от родной Африки». И тогда обезьянка Чучу -чу показал ей письмо, последнее письмо туда-сюда, чекая. Прочитав его, звери всполошились и решили отправиться на выручку доктору Дулитлу. Увы, они опоздали. И белая мышка рассказала им о самых последних горестных событиях этого дня.